12, -е. январь 29, -е. Сын мой, первое место владыки во всем и в начинании каждом. Каждому начинанию предполагаются дела света, но не тьмы, и рука моя в деле неправом не с вами. Также и на помощь рассчитывать можно лишь в правых делах. Но лучше быть в свете, и со светом всегда, тогда и помощь моя постоянна. Хорошо, когда все упование, все надежды и все будущее сосредоточено на мне и во мне. Это и будет полную отдача из сердца владыки. Так снова и снова начнем. Памятование непрерываемое и предстояние постоянное. Казалось бы, все это известно уже хорошо. Но почему же не применяется в жизни? Почему же в течение дня дождь суеты заставляет яро забывать о наиглавнейшем? Так соберем снова мысли вокруг Учителя Света, пред лицом суеты и перед ликом ее, столь упорным и ярым, с большую силою и большим упорством, станем опять утверждать облик Учителя в сердце. «Живите, как жили!» И делайте все, что жизнь заставляет вас делать, но облик мой в сердце держите превыше всего. И тогда смутное тяжкое дыхание суеты не коснется вас, и тогда лик мой преградою станет ее торжеству. И тогда обыденность земная не заглушит звучание, идущее по серебряной нити. И тогда близок будет владыка». Борьба за свет не ослабевает и не прекращается ни на минуту, ибо тогда побеждает тьма и вторгается яро в сознание, своим ядом отравляя его. Вижу, что трудно, и дела, и пытаются свет заслонить и отделить от меня. Вижу и указую око сердце ко мне обратить». и от меня в мыслях не отделяться, со мною, со мною дойдем непреложно до дня моего».